убеждает нас, что болгары Масуди в этом случае есть суть черной болгары, которые не только имели с руссами много общего в обычаях, но и находились в то время с ними в политическом единении. Далее Масуди замечает, что бурджане не имеют ни золотой, ни серебряной монеты, а все их покупки и свадьбы оплачиваются коровами и овцами. Это известие подходит и к дунайским болгарам, и к черным, но особенно к последним, а равные к языческой Руси. Отсюда понятно, почему в древнерусском языке слово «скот» имело значение «денег». Наконец, в Большом словаре Якута сказано, что Болгария составляет область Хазарии и что мусульмане нападали на нее при халифе Османе. Это известие вошло в словарь, конечно, из более древнего источника. Толкователи видят здесь необъяснимую путаницу. Но вопрос решается очень просто существованием черной или кубанской Болгарии, тогда-то действительно входившей в состав хазарского государства. По поводу арабских известий о болгарах, обратим внимание людей компетентных на то место золотых лугов Масуди, где он описывает племена славян. «Из этих племен, — говорит он, — одно господствовало в древности над остальными». Царь его именовался Маджак, а само племя называлось Валинана. Этому племени прежде подчинялись все прочие славянские племена, ибо верховная власть была у него, и прочие цари ему повиновались. И несколько ниже. Славяне составляют многие племена и многочисленные роды. Мы уже выше рассказали про царя, коему повиновались в прежнее время остальные цари их. Это был Маджак, царь Валинаны каковое племя есть одно из коренных поколений славянских и общепочитаемое между ними. Но впоследствии пошли раздоры между их племенами, порядок был нарушен, они разделились, и каждое племя избрало себе царя. Это любопытное место подвергалось различным толкованиям, но ни одно из них, очевидно, не попало на истину, за исключением самого имени Валинана, в котором с достоверностью узнают волынян. Все сказанное Масуде об этом племени, по нашему мнению, замечательным образом совпадает, конечно, в общих чертах с историей болгарского народа, если припомним его первоначальные судьбы. Он был могуществен и страшен своим соседям, пока жил в юго-восточной Европе и не разделился, не рассеялся по разным странам. Разделившись, он потерял прежнюю силу и подпал отчасти под власть других народов. Имя его царя читается разным образом. Один из вариантов его – Бабак. Не напоминает ли Бадбая, иначе Баяна, который по известию византийцев властвовал тогда над болгарами приазовскими? А имя Волынян разве не в связи с Каспийским морем, которое в Древней России известно было под названием Хвалинского или «Волынского»? Имели ли какое отношение к болгарам наши волыняне, сказать трудно. Некоторые племенные названия у славян повторялись и встречаются в совершенно различных местах. Например, сербы или севера, друговичи, поляне и древляне. Но принимая в расчет невозможность определить, где кончались угличи и начинались волыняне, а также некоторый антагонизм между Киевской Русью и Волынской, которые постоянно стремились к обособлению. Можно допустить, что Волынское племя, подобное Угличим и Тиверцам, было ветвью, собственно, не русского, а болгарского семейства, или, по крайней мере, имело значительную болгарскую примесь. Тогда, пожалуй, мы придем к возможности уяснить несколько вопросов, откуда пошли два главные наречия русского языка, то есть откуда взялось наречие «малорусское» Язык Киевской Руси, судя по письменным памятникам, мы можем отнести именно к наречию великорусскому, а не малорусскому. Предлагая свои догадки по этому вопросу, мы, конечно, еще не думаем о его решении, а указываем только на тот путь, который может впоследствии привести к некоторым более положительным выводам. Итак, черные болгарии являются в арабских известиях отчасти под собственным своим именем – но преимущественно под именем Руси. Арабские известия о делении Руси на три части Куяву, Славию и Артанию или Арцанию невозможно объяснить помимо Руси Азовской, Черноморской или Болгарской.